Глава вторая Это был медальон, похожий на монету с гербом. Корона над щитом. Точно такой же висел на моей шее, но знаки затерлись, и их невозможно было опознать. Совпадала только одна сторона, на которой была надпись «Наш долг защищать людей». Долгие годы я не понимал, что это значит, но надпись... Точно мантра въелась в мою голову и даже во второй жизни выбрал работу спасателя. Ведь что тогда, что сейчас, я сам считал своим долгом защищать слабых и хотел спасти как можно больше жизней. Но сейчас понимаю, что это символ и девиз рода. Моего рода. Я положил ценную находку в карман. Конечно же, не за тем, чтобы стащить, иначе потом проблем не оберешься. «Отдам барона Логинову. Заодно спрошу, откуда у него этот ценный предмет. У меня появилась надежда найти тех, кто знает о моей семье больше, чем я». Отодвинув массивный засов, мы вышли во двор. В полусотни метров мигает проблесковыми маячками наш служебный фургон. Возле него толпа народу. Все, кто находился в поместье. «Барон с супругой прислуга охранники». Я заметил в стороне двух девочек, над которыми склонилась Анна, наш ангел-целитель. Так её называют в отряде. Я и не спорил, внешность у неё и правда ангельская. Только крылышек за спиной не хватает. К нам спешил хмурый Макс, коренастый парень с тёмной шевелюрой и вечной ироничной ухмылкой на лице. Его сопровождала Софья, что-то объясняя ему по пути. — Вы что устроили, коллеги? Решили поиграть с магическим огнем? — спросил он, встречая нас. — Как видишь, все живы, — ответил я. — Стажер! — еще шире улыбнулся Макс. — Я все понимаю, ты герой, спас девчонок. Но ты же понимаешь, что скоро Палыч всех нас за такое позовет к себе на разговор. Ты должен был оставить это Софии, а не рисковать сам. — Профессия у нас рискованная, от этого никуда не деться. Но я лучше пожертвую собой, чем оставлю детей умирать в огне. Потому что это, видите ли, противоречит инструкции. Согласно ей, одаренный не должен действовать, если понимает, что пострадает сам. Такие правила. Но они созданы отнюдь не для сохранения жизней слабых. Софья бы не успела. Да, Макс, там такое творилось, что пробормотала Софья. Да понял я уже. Подошел он и хлопнул меня по плечу. «Ну что, заряжаемся все оптимизмом от Александра перед трудным разговором с палочем Я уже получил дозу, кто следующий?» «Я тоже», — хлопнул меня по левому плечу Даниил, засмеявшись. «Могу я поговорить с бароном?» — спросил я. Позади нас дом превращался в огромный факел. Вот уже и из склада повалил фиолетово-оранжевый дым, а следом лопнули стекла в окнах. Из оконных и дверных проемов показались языки пламени. «Да, пожалуйста», — ответил Макс. «Но он уже раскрыл тайну века. Его отпрыска посетила инициация. Тот охренел от такого прихода и выплеснул пламя наружу». «Да и почему я не удивляюсь?» «Наверное, потому что это была одна из моих версий». «Да что ж это делается?» — воскликнул барон, таращась в сторону дома. «Вася, не надо». «Главное, дети с нами документы сохранили», — воскликнула его супруга. «Там же ковры! Моя коллекция фарфора! Ах, это же катастрофа!» Он заметался среди слуг, затем замахал в сторону горящего дома, который уже пылал огромным факелом. «Тушите, и вы чего встали?» Затем закричал на нас. «А вы же служба спасения! Почему стоите?» «Ваше благородие, это магический огонь!» — остановил его Макс. «Пожалейте своих слуг, они же сгорят!» «Мне уже это сказали», — ответил Логинов. «Но сколько ценного осталось? Это же какие убытки!» «Ваш дом застрахован?» — поинтересовался я. «Конечно, как только заселились, тут же застраховали», — ответил Логинов, густо покраснев. «Но кто мне вернёт коллекцию фарфора? Она уникальна, вы даже не представляете. Ко мне со всей Ленинградской губернии съезжались уважаемые люди, чтобы её лицезреть». Кстати, Ленинградская губерния была названа в честь одного известного мага воды, который построил в Санкт-Петербурге мощную дамбу. «Правильно, ваша супруга сказала». «Главное, все ваши родные и верные вам люди живы», — ответил Даниил. «Это ли не главная ценность?» «Вы правы», — уже тише ответил барон и шумно выдохнул, присев на лавочку у дороги и схватившись за голову. «Мои вещи, весь гардероб». А фирменные туфли. Костюм на заказ сшитый. — Может, не надо ни о чем его спрашивать? — тихо спросила Софья. — Смотри, в каком он состоянии. Я недолго его буду мучить. К тому же вернул одну из спасенных вещей. Слегка улыбнулся я и подошел к Логинову, доставая из кармана медальон. — Держите, это я нашел на вашем складе. — Где? — растерянно посмотрел барон на протянутый мной предмет. Затем взял его, покрутив его в руках. — А, в пристройке, да, там много старья. Досталось от прошлых жильцов, и медальон не наш. — И кто жил до вас в этом доме? — спросил я. — Да откуда мне знать? Мы заезжали, когда уже никого здесь не было. Раздраженно и очень нехотя ответил Логинов, вскакивая с места. — Вроде род Потемкиных. — Я могу забрать эту вещь? Барон покосился на меня, явно прикидывая ее ценность, а потом махнул рукой. «Берите толку, от нее все равно нет!» «Папенька, да как же это? Где мы будем теперь жить?» Услышал я девичий голос на грани истерики. К барону подбежала рыдающая дочь, которую подлечила Анна. Девушке крупно повезло. Красное пятно на пол лица, след от вылеченного ожога скоро пропадет. Наш ангел-целитель вовремя приступил к лечению. Чуть бы опоздали, и шрама было бы не избежать, а для девушки на выданье это катастрофа. Барон переключился на свою дочь, принимаясь успокаивать. Ну, а я понял, что большего и не вытащу из хозяина поместья. «Даниил, помоги девушке», — обратился я, понимая, что дочь барона уже начинает трясти. «Ты же говорил, что умеешь успокаивать». «А, да, конечно», — повернулся ко мне Даниил, до этого разговаривающий с Максом. Отвлекся немного. даниил Замер на пару секунд, и я заметил еле видимые магические волны серебристого цвета, которые впитались в девушку. Она прекратила рыдать, а взгляд стал осмысленным. Логинов ее обнял, принимаясь что-то шептать на ухо. Поставив предупреждающее ограждение вокруг догорающего дома, который к этому времени превратился в развалины, мы дружной компанией направились к своему фургону. По пути я встретил двух девчонок, которых вытащил из огня На руке одной из них краснело пятно, след от вылеченного ожога. «Спасибо вам, дяденька». Улыбнулась мне та, что с косичками и поманила указательным пальцем. «Не за что, крошка, будь здорова», — улыбнулся я и наклонился. Девочка поцеловала меня в щеку, а вторая кивнула мне, улыбнувшись. Они побежали к женщине в форме прислуги. Когда я уже готов был залезть следом за Максом в фургон, эта женщина подошла ко мне. «Спасибо вам огромное», — ответила она, сдерживая слезы. «Мои доченьки для меня, как солнце на небе. Если бы все хорошо», — улыбнулся я в ответ. «Такова наша работа, людей спасать». «Еще раз спасибо», — ответила служанка и отвлеклась на крик барона. Он подзывал к себе всех, собираясь им рассказать, что делать дальше. Я заметил гостевой дом в два этажа. Он выглядел не очень презентабельно, явно нуждаясь в ремонте. Ну, хоть какая-то крыша над головой у них будет. Страховка покроет убытки хозяина поместья. Инициация — дела внезапная и не было в действиях от Проскологиного злого умысла. Так что выплатят барону по полной. Только этот факт удерживал хозяина поместья от более бурной реакции. «Фарфоровый набор, серьезно!» — прыснул со смеху Максим Ковалев, когда мы устроились на удобных креслах, и фургон тронулся в путь. «Я валяюсь с этих коллекционеров!» «Синдром Плюшкина», — ответила Анна. «Вроде так называют таких». «Не знаю никакого Плюшкина», — хмыкнул Макс. «Гоголь тебе ни о чем не говорит?» — хихикнула Софья. «О, я знаю Гоголь-Моголь», — ответил он. В детстве матушка взбивала яичный желток с сахаром. Очень вкусно, кстати. Мы с Даниилом хохотнули, а Софья угрожающе потянулась к своей обуви. «Макс, я в тебя сейчас ботинком запущу». «Да знаю я, кто это», — рассмеялся Макс. «Писатель такой был, мертвый душу вроде написал. Второй там сжег. Наверняка пожар устроил не меньше класса А ради такого». «Ну вот, а будто издеваешься», — пробурчала Софья. «Не совсем согласен. К барону это понятие никакого отношения не имеет», — заключил я. У Плюшкина накапливались бесполезные вещи, а Логинову как-никак приносил пользу его набор фарфоровый. «Верно, он же ему статус повышал в светском обществе», — кивнул Макс. «Поехали-ка к Логинову, любоваться его фарфоровыми чашками!» — пробасила Софья, и Анна прыснула со смеху. но «Ну, хватит, вы чего тут устроили?» — нахмурился Макс. «У человека дом сгорел, а у вас шутки-прибаутки». «Говоришь, прям как Палыч», — отодвинулся от него Данил. «О, даже не напоминай о нем», — тихо ответил Макс, и тревога промелькнула в его глазах. «После того, как он просмотрит записи, от него по шее отхватим по полной. И все из-за стажера. Да, сынок». Макс демонстративно нахмурился в мою сторону. «Но я понимал, что он несерьезно. Нормальный парень любит пошутить, когда не на взводе». А угрозы расправы от нашего начальника никто уже не воспринимал как нечто опасное. Тем самым Макс просто хотел заболтать нас в привычной для себя манере. «Саня, герой!» — положил мне руку на плечо Даниил. Ты бы видел, как он хладнокровно зашел в это адское место. Я ни страха, ни сомнений не почувствовал. Кремень, а не человек. «Да он не только тебя удивил, я тоже впечатлен». Пожар в класс А перешёл, а ему хоть бы хны. Удивлённо взглянул на меня Макс и зловещим голосом добавил. «Но посмотрим, что скажет Палыч». «Да задолбал ты своим Палычем пугать!» Кинула в него перчаткой Софья. «О-хо-хо, дуэль, сударыня!» — вскочил Макс. Фургон на ходу качнулся, и Мак упал обратно на своё кресло. «Ты обещал в меня ботинком кинуть, между прочим». «Напросишься ведь?» «Многообещающе...» Посмотрела в его сторону Софья. Как я уже понял, она самая строгая в команде. Уже вторую неделю я стажируюсь, что ни день, то новый заказ. И все равно она еще относится ко мне прохладно. Вот с Даниэлом мы сразу сдружились. Открытый, хоть и немного эмоциональный парень. Это понятно. Эмпаты все такие. Макс, он меня больше как ученика воспринимает. Анна, наш ангел-целитель, тихая и скромная красотка. Но во время спасения решительное, никогда не медлит в критических ситуациях. Она наравне с Кириллом меня приняла в первые дни как члена команды. В стороне притихла Лиза, которая почему-то сейчас молчит, замкнувшись в себе. Обычно любопытная, разговорчивая, всю душу из тебя вынет, пока не расскажешь о том, что ее интересуют, а тут будто ее подменили. «Лис, ну и что мы себя грызём покосился в ее сторону Даниил, прочитав ее эмоции. «Ты сделала все, что могла». «Если бы мои способности были чуть сильнее, стажеру не пришлось бы лезть в огонь», — пробурчала она, надув губы. «Я не пострадал, Лис, все хорошо», — улыбнулся ей. «И не обижаюсь на тебя». «Правда?» — через силу улыбнулась брюнетка. «Истину говорю», — кивнул я. — Нет, не так, — собрался Макс, выпитив живот и густым басом ответил. — Истину глаголю тебе, Елизавета Батьковна, и благодарствую за ваш великий портальный портал всем порталам портал. — Да ну тебя балабол, — отмахнулась Софья. — Ага, — довольно улыбнулся Макс, — я такой. Обращайтесь ко мне теперь, ваше балабольское величество. Можно и без балабольского. — Лиз, я вообще не понимаю, что ты грустишь. Обратилась Анна к поникшей портальщице. «Благодаря тебе вон сколько людей спасли. Почти всех вывели». «И то верно». Взгляд портальщицы заблестел, и она немного оживилась. Лиза принялась спорить с Максом насчет того, как можно быстро погасить магический огонь. В итоге победила дружба. Правильный ответ? «Никак, если он разгорелся». «С чем мы столкнулись только что». Только мощный нейтрализатор справился бы. Или, как нас в простонародье называют, антимаг. Накрыл бы весь дом куполом энергии, и огонь быстро бы потух. Но таких сильных магов на свете по пальцам одной руки пересчитать. Незадолго до того, как мы выехали на Невский проспект, именно там и была расположена наша база, которую мы в своих кругах называли центром. Я вытащил свой медальон, болтающийся на шее. Кстати, здесь база располагалась неспроста, ведь большинство магических происшествий случались именно в городе. Появился повод уже целенаправленно порыть информацию в сети о роде Потемкиных и поискать упоминание этого символа. Кстати, все из нашей команды так или иначе были связаны с аристократическими родами. Были и бастарды, и представители разорившихся родов. Последних в наше время стало особенно много из-за политики государя. А вот Лиза, например, была из богатого рода и хотела приносить пользу обществу. Именно поэтому сюда устроилась. Работа на такой службе считалась престижной даже для дворян. У каждого были свои причины оставаться именно здесь. Надежда узнать о своем прошлом вспыхнула с новой силой, не давая мне покоя. Теперь осталось дождаться, когда выдадут мой сотовый. У нас отбирают телефоны на проходной, меняя на служебные, которые запрещено использовать в личных целях. Чтобы не залипали на левые видосы, не отвлекались на общение с близкими, а максимально концентрировались на своей работе. Да, и устройства могут пострадать на вызове, а возмещать ущерб начальству не хочется. Уже вторую неделю работаю с спасателем и не устаю поражаться масштабом центра. Мы проехали два контрольно-пропускных пункта, через которые нас без колебаний пропустили. Затем прошли через пост охраны. Там проверили наши табельные артефакты, отсутствие посторонних предметов, лишнюю ауру. Что касается последнего, мне рассказывали один из случаев, когда после вызова к одному из членов команды прицепилась сущность. Причем он был на рядовом вызове, снимал подростка с магической вышки. Спасатель прошел через охранные посты, тихо переоделся, затем облил бензином себя и раздевалку вместе с товарищами. Следом кинул спичку. Как потом сказали эксперты, замеряющий магический фон на месте происшествия, некая сущность управляла им. После этого всех начали проверять и на это. — Да все у меня нормально, Михалыч, — хмыкнул Макс одному из охранников. — Никого внутри нет, не переживай. «Максим, не тормози процесс», — ответил седаусый охранник, махнув в сторону еще одной группы, прибывшей из другого вызова. «Заставляешь людей ждать. В рамку!» Михалыч показал на сияющую арку, через которую прошли мы с Софьей и Даниилом. «Не бойся, Максим, тут совсем не сильное облучение», — хмыкнула она. «Бесплодие тебе точно не грозит». «Да я разве этого боюсь?» — хмыкнул Макс. боязливо посмотрев на рамку. «Просто мы уже свои люди. Надо бы уже доверять нам. слышь Михалыч?» «Доверяй, но проверяй», — сказал, как отрезал охранник. «Ну, бегом». Макс вздохнул и прошел через сияющую арку. «Ну вот, раз и все», — довольно улыбнулся Михалыч. «Следующий!» Я прошел к лестнице. Лифт временно не работал, а грузовой был занят. В центр привезли новое оборудование, и с утра работяги эксплуатировали кабинку в надежде поднять на верхние этажи все громоздкие комплектующие за кратчайший срок. Вроде как обещают нам новый и более совершенный стенд в тренажерный зал. Если это так, уже скоро опробуем его на профпригодность. Миновав огромный холл и коридоры с десятками дверей в служебные помещения, я начал подниматься по лестнице. — Саня, что будешь говорить Палычу? — догнал меня Даниил. — Не сегодня, так завтра вызовет. — Расскажу все, как было, — пожал я плечами. — Мне скрывать нечего. — А ты что, так переживаешь? — Конечно, никто угрозы нашего босса не воспринимает всерьез, — объяснил Даниил, преодолевая ступень и стараясь не отставать от меня. Но в прошлом месяце он распрощался с одним из стажеров. Тот вроде начал конфликтовать с Максом. Ну и все, вылетел. «Ты думаешь, что и со мной такое же случится?» — ухмыльнулся я. «Вряд ли босс меня выгонит. Я ведь людей спас. Хуже бы получилось, если бы они сгорели, верно?» «Согласен. Надеюсь, что не выгонит», — ответил Даниил, которого уже начала мучить одышка. «Когда же этот чертов лифт починят?» «Быстрее грузовой освободят», — засмеялся я, когда мы вышли на пятом этаже. Знакомый, здоровенный коридор с высокими потолками. Казалось порой, что это здание строили для трёхметровых великанов. Только колонн не хватает для солидности и подчёркивания масштаба. Сколько в центре обитает народу? Даже голова идёт кругом, когда начинаешь представлять это. Если обобщать, работает 30 спасательных отрядов. Наш один из них. Примерно по 10 человек и начальник в каждом. Затем охрана полсотни, не меньше. ну да и учтем обслуживающий персонал человек сто уборщики ремонтники логисты и много еще кто изучая огромную схему иерархии имперской спасательной службы я так и не запомнил всех кто поддерживает здание в идеальном состоянии и того навскидку более четырехсот человек не удивлюсь что и пятьсот набежит через два кабинета складское помещение или как в кругах спасателей в шутку говорят оружиное Мы сдали защитные артефакты, затем расписались в журнале. «Ну как сегодня? Жарко было!» Приветливо улыбнулась нам Нелли Маркова, заведующая кладезем всевозможных примочек, зелий и защитных приспособлений вроде магической сети, веревки и пространственной телескопической лестницы. За всем этим добром бойкая старушка зорко присматривала. По любому использованию артефакта нужно было отчитываться, прикладывая объяснительную. В общем, высшему руководству заняться нечем, вот бумажную волокиту и придумали на нашу голову. Миры разные, а везде найдется какой-нибудь умник в погонах, мечтающий своим новшеством, выпендрится перед верховным начальником магической службы спасения. — Жарко, не то слово, Нелли Марковна, — ответил Даниил, отстегивая костяной амулет и защитный артефакт в виде блестящих наручей. — Что-то есть использованное? — спросила она старушка. Термоброня сработала, я снял куртку и стянул с себя увесистый кожаный жилет, передавая заведующей, но не повредилось «Вот и славно», — улыбнулась старушка, — «много людей спасли». «Человек сто не меньше», — ответил Даниил. «Молодцы!» — довольно причмокнула Нелля Марковна. Отдав все снаряжение и именовав еще полсотни метров коридора по натертой до блеска мраморной плитки, мы зашли в раздевалку. Скоро спасительный душ, освежающий и запаренное в спецкостюме тело. А потом легкая сменная одежда, на которой нет защитных артефактов. И вместо жутко неудобной тяжелой сумки с зелиями и аптечкой первой помощи заплечный ранец с пустым контейнером из-под завтрака, бутылкой воды и документами. Главное, на сегодня наша смена подошла к концу, и скоро можно будет отправиться домой. «Я только сейчас поняла, насколько у тебя большой потенциал», — восхищенно взглянула на меня Софья, заходя в женскую половину и активируя магическую стену. По центру появилась непрозрачная пленка энергии. Лишь виден ее силуэт, хотя голос никуда не пропал. «О чем ты?» — уточнил я. «По пути еще раз изучила данные с прибором Макса. Это твой первый подвиг!» — воскликнула наша повелительница воды. «И нашего босса не бойся, он мужик здравомыслящий, тебя точно не отпустит». «Да ладно, опять что-то натворили». Зашел в раздевалку Иван Дорофеев, мак земли и представленный ко мне наставник. Он был сегодня в дежурстве на территории и с нами на вызов не ездил. Палыч здраво объяснил, что нечего ему там делать. Даниил в красочной манере рассказал, как выводили людей и как я отправился в самое пекло. Иван громко присвистнул, удивленно посмотрев на меня. «Ты можешь находиться в магическом пожаре А-класса», — пробормотал он. «Нифига себе! Это было неожиданно! Дай пожму руку!» «Красавчик Саня! Никогда бы не подумал!» Наставник протянул мне левую руку, и мы обменялись рукопожатиями. Левую, потому что вместо правой у Ивана был протез. По большей части наставник ворчливый и серьезный в работе. характер Характерный пристально изучающий взгляд и крепкое рукопожатие, вот как сейчас. Он, бывший военный, потерял правую кисть на войне двух империй, которая гремела лет пятнадцать назад. Но протез его был особенным из магического сплава, который усиливает его связь с землей. Даниил продолжал изливаться соловьем. Мне даже пришлось слегка притормозить эмпата. Уж слишком он меня возвеличивал над всеми. Все отлично отработали, — добавил я. Софья, Лиза, Даниил давал точные подсказки, да и Макс координировал прекрасно. «Ну да, наша команда по-другому и не умеет», — ухмыльнулся Иван, отстегнув протез и положив его на полку в шкафчик. Затем он одарил меня пристальным взглядом, будто попытался упрекнуть в чем-то. «Что-то не так, Иван?» — спросил я, немного озадачившись. «Не одобряю я твоего поступка, сынок». — тихо объяснил наставник. — А если бы пришлось пройти еще десять метров, ты бы сам погорел и не спас бы никого. Согласен со мной? Я покачал головой. — Все совсем не так. Я контролировал расход маны, и никаких «и» — проворчал Иван. — Ты красавец, что спас девчонок, но посмотри на это под другим углом. Вдруг маны не хватает. Вспышка сильнее и... «Бах! Вот и нет твоего купола!» Софи бросается на помощь. Вспышка еще минус один член команды. «Сечешь?» — Иван улыбнулся я. «Я ведь не подросток, все понимаю, и отдаю отчет своим словам. Ваня слышал. Перестань с ним разговаривать, как с подростком!» Строгим голосом отозвалась София из-за магической ширмы. «Что там за разборки?» — услышал я голос появившейся Лизы. — Да опять Ваня пытается построить новичка, — хмкнула Софья. — Но у него не получается. — Дамы, закройте ушки и приятных вам водных процедур, — весело крикнул им Иван, хотя в его голосе проскакивали нотки злобы. — Еще и пытается командовать нами, ты слышишь? — возмутилась Софья. — Ага, так мы и побежали, — ответила нарочито громко Лиза. — Ох уж эти женщины, — вздохнул наставник и вновь взглянул на меня. «Ладно, отстал от тебя. Раз понимал все риски хорошо. Тем более результат виден». На этом от меня отстали, и я отправился под прохладные струи воды. Чуть позже, обновленный и временно бодрый, я уже проходил на первом этаже через турникет охраны. На выходе никто нас не проверял. Я лишь кивнул паре крепких охранников и вышел через стеклянную вертушку на шумную улицу. Невский проспект в это время был наводнен людьми. Час-пик объяснялся тем, что у многих в это время заканчивалась работа. Все спешили по своим делам, и многие ныряли в подземку, куда направился и я. Метро, в отличие от моего прошлого мира, мало чем отличалось. Те же эскалаторы, те же подземные поезда, та же полиция в переходах. Но только у полиции не совсем дубинки, а магические сети и парализаторы, похожие больше на светящиеся металлические трубки. А поезда подходит к платформам бесшумно, передвигаясь на магической подушке, то есть по воздуху чуть выше монорельса. Успев заскочить в вагон, я протиснулся направо от входа, услышав брюзжение бабки, сидящей рядом с двумя подростками. Она больше обращалась к толпе, что нынче отроки редко уступают старикам. Ни стыда, ни совести у них нет. Хотя странно, кроме нее пожилых людей рядом не было. Видно, довели старушку до белого коленя, заставили ее постоять несколько станций. Судя по их пунцовым лицам и бегающим глазкам, так все и было. В итоге подростки не выдержали натиска боевой бабули и вышли на следующие станции. Я же буднично доехал до своей, выскочил, а затем, миновав сеть переходов, покинул метро, оказавшись на севере столицы империи, на Комендантском проспекте. Еще 200 метров пешком, и вот я дома. Проверил почтовый ящик, в котором было закономерно пусто. Затем поднялся по бетонным ступеням на третий этаж и зашел в съемную однушку. Старая добрая комнатка, крохотная кухня и такой же санузел. Зато я здесь обитаю в гордом одиночестве. Переехал сюда, как только устроился в спасательную службу. Отсюда гораздо удобнее было добираться до центра, нежели из дома приемных родителей. Они вообще живут в частном доме в пригороде. Ну, а если сначала... То, сгорев на пожаре в прошлом мире, я погрузился в темную бездну. И пребывал в ней до тех пор, пока мне не исполнилось пять лет. Именно... В этом возрасте я постепенно начал осознавать себя. К шестнадцати годам проснулись все воспоминания из прошлой жизни. Как раз в возрасте шести лет меня забрали приемные отец с матерью, так я и попал в большую семью с двенадцатью братьями и сестрами. Отец с матерью, добрейшие люди души в нас не чаяли, впахивая на заводе по производству магических удобрений. Но разве этих денег хватит, чтобы прокормить такую ораву? Спасали пособия, щедро выплачиваемые им империей, как многодетной семье. Только у меня одного из всех детей открылся магический дар. И ровно в тот момент я захотел найти свою настоящую семью. Не потому, что они меня интересовали как люди. Родители у меня есть, и других не надо. Но мне хотелось узнать больше о себе и своем таланте, Ведь если у меня есть дар, значит, я тоже связан с аристократами. А у таких родов имеется много знаний, передающихся только внутри семьи. просто людины же не владеют магией, если там нет примесей крови аристократов. Я поневоле вспомнил о медальоне, который со мной был с рождения. Надо поискать информацию. Как раз это сделаю за ужином». Закинув в микроволновку четыре сэндвича, я устроился за кухонным столом и открыл ноутбук, который здесь лежал со вчерашнего вечера. Так, а теперь поищем в поиске, что известно о роде Потемкиных. Только я ввел в строку фамилию рода, как в дверь позвонили. Я отвлекся. Открыв дверь, я заметил на пороге запыхавшуюся Анну Карельскую, нашего ангела-целителя. Вот это да! Причем эта красотка стоит в одном купальнике. Я уставился на аппетитную загорелую грудь, затем с трудом отвел взгляд и посмотрел в голубые глаза целительницы, которые умоляюще смотрели на меня. «Саша, могу я у тебя переночевать?» — спросила она и слегка покраснела, отводя взгляд. «А ты чего в таком виде?» — удивился я. Сбежала от ухажора Вздохнула Анна. «Поругались?» — спросил я. «Да», — печально призналась Анна. «У нас там довольно сложные отношения». Так что, пустишь? Ну, как я могу отказать? Отошел я, приглашая ее внутрь. Проходи, только у меня совсем не шале и не апартаменты. Ничего, я в похожей квартире живу, — скромно улыбнулась Анна, схватив небольшой чемоданчик. — Ты извини, что в таком виде пришлось быстро сваливать. Но Анна не успела переступить порог. Позади я заметил щеголеватого парня с мелкими усиками под носом и масляным взглядом. и взгляд его был агрессивным. «Вот, значит, ты где?» — выкрикнул он. «Так и знал, что пошла к своему любовнику!» «Гоша, уходи, я не хочу с тобой разговаривать!» — выкрикнула Анна. «А придется!» — процедил этот тип и направился к Ане. «Заходи, я поговорю с ним». Тихо обратился я к Ане, и она шмыгнула за порог, напоследок испуганно посмотрев мне в глаза. Закрыв за собой дверь, я повернулся в сторону площадки и увидел, как в моё лицо летит кулак с блеснувшей печаткой. Ха. Это будет весело.